Пробраться к окособному домику, безсформенной груде обугленных сосновых стволов, заняло добрых полчаса. За 20 шагов до калыбы проводник остановился и наотрез отказался приближаться к логову чертяк. Полковник отправил его обратно к вертолёту, а сам, требовательно подталкивая Антона под локоть, двинулся вперёд. Внутри калыба выглядела неприличнее, чем снаружи. Антон небезопасти перебрался через груду камней у входа, заметил, что полковник, входя, не убирает руку с пистолета под мышкой. "Боитесь пёсиголовцев?" громким шёпотом поинтересовался учёный. Павел Геннадьевич неопределённо фыркнул, подвинул Антона и углубился под низкие своды. У дальней стены, всего за 6 шагов от входа, обнаружилась широкая нора, явно умышленно присыпанная сухим ельником. и комками земляного мусора, какие в достатке можно обнаружить в горах. Не слишком вскрывали, заметил полковник. Вряд ли поорасчитывал позвать сюда в гости старых друзей из КГБ. Ой, извините, из СБУ, возразил Антон. О, ещё раз простите. Теперь, вероятно, вы уже не на службе. Ты слишком быстро отживаешь, проворчал он в ответ. Полезай за мной. Павел Геннадьевич вытащил из предусмотрительно захваченного рюкзака мощный фонарь. Широкий луч пробил затхлый воздух, где там в глубине падали капли воды. Первые несколько шагов пришлось преодолеть едва ли не ползком. Дальше лаз расширился и раздавался до тех пор, пока следователи не смогли подняться во весь рост. Зыбкие грунтовые стены плавно перетекли в прорубленный в камне проход. Туннель круто опускался вниз. Господи, выдохнул Антон, когда под ногой что-то затрещало. Окутанный отблесками фонаря полковник стремительно развернулся. Золотистое пятно остановилось на груди жёлтых костей. Скелет весьма был бы похож на человеческий, если бы не внушительные габариты, примерно раза в 3 массивней. Особенно будоражило воображение голова, очень большая, С издалеко выдавшимися челюстями и длинным разрезом носа, лицевая часть имела заметный уклон, словно у собаки. Часть зубов отсутствовала, как и добрая четверть черепа, кажется, существо убили тяжёлым тупым предметом. В чём дело, не довольно справился Павел Геннадьевич, скелетов никогда не видел историк. Таких не видел, благоговейно прошептал Антон, прикоснулся к холодной кости. Тощи на самого мелкого ребра примерно такая же, как у моей стопы. И что, судя по всему, перед нами пёсиголовец, растерянно произнёс учёный. Никогда не думал, что они могли существовать. Пошли. Да погодите вы. Это же настоящее научное открытие. Конечно, необходимо проверить, не подделка ли это. Пока мы не найдём Игорьев дневник и думать забудь о каких-либо открытиях. Тебе же сказано, на кону судьба многих и многих. Антон обречённо надвинулся за полковником дальше, то и дело озираясь, словно боясь, что скелет исчезнет. Пустые глазницы черепа неотрывно смотрели ему вслед. Через 20 шагов звуки падающих капель стали более слышны, патинуло сыростью и гнилью. Откуда-то сверху, из маленькой щелочки в камне, пробивался лучик полуденного солнца. Кажется, пришли, сказал Павел Геннадьевич, останавливаясь в центре вместительной пещеры. Туннель упёрся в высокую глубину, широкая в основании, она сужалась кверху, теряясь в каменном потолке. На гладкой поверхности красивыми рядами располагались символы, глубоко вырезанные в граните. Поверить не могу, едва вымолвил Антон. Египетский обелиск в Карпатах. древний египетский язык. Какой возраст этой каменюки? напряжённо спросил полковник. Он всё время прикасался к пистолету, словно боялся, что учёный может его атаковать. Так сразу и не скажу. Надписи похожи на письменность первой династии, основатель Менэс, он же Нармер. Это примерно 3 тысячелетия до нашей эры, но саму надпись могли сделать и позже. Например, написать это, мок мой отец, пришло на ум. Перевести сможешь? наверное, без уверенности ответил Антон. Он нашёл несколько знакомых иероглифов. Затем ещё парочку. Строки появлялись в его сознании, и казалось, быстрее, чем удавалось вспомнить перевод. Гони мы этими, кто их создал, шли нис сквозь мирово океан, вечно голодные, отвратительные даже неумолимому разрушителю. В утробе его затаились, пока не прибыли куда ни ступала нога их предков. Жажда и тягощённые искали пищу, но не могли насытиться плодами обетованного острова, решили по образу предков создать себе подобных, чтобы пить из них силу и никогда больше жажды не знать и голода. Первыми были нефилимы, наместники проклятых. Их оставили, когда вернулись гонимые к путешествию. Вторыми сделали слабых чей род человеческим зовётся. Загнали в города под небесными домами и больше не были голодны. Когда по четвёртому кругу неумолимый разрушитель вернулся, не в силах найти утраченный дом, узрели, что нефилимы обрели рассудок и породнились со слабыми. Обитаванный остров не захотел быть добычей охотников. Отверженные в ярость пришли, слухне частивых напытку и кровавый пир засудили, но первые дети не желали склониться. И ужас царил над водой и над сушей. Красное око неумолимого разрушителя вечность горело. Камень вспылал, и города нефилимов под землю ушли, вернулись вечно голодные, занялись телом кровавым, на трупах слук и слабых зверей и пируя. Кто выжил из первых детей, спрятался от хозяев. Ночью, когда все спали, вышел он из норы и убил много охотников, больше не спустятся к добыче. Сестра неумолимого разрушителя Тиамат, известная всем, погибла восколках камней, затмив собой солнце. В страхе бежал разрушитель, оставив на острове семя своё. На пятый круг он вернётся, и вдрогнут слабые и их покровители острова, ибо спустятся крылатые змеи и не будут знать голода, а оставших не останется больше в пепле. Вернутся они мы обратно и найдут когда-нибудь тех, кто их создал. тогда остановится время покажем мы потомки остановивших разрушителя первых детей ждём прихода охотников создавая звенья цепи надеемся что она никогда не порвётся и остров наш всегда защищён будет от гнева тех кто создал нас за дверью находится звено применяй его мудро примерно вот так переводится заключил Антон переводя дух однако не могу понять о чём здесь речь Есть два знакомых мне понятия: нефилимы, падшие ангелы из библейской истории, и Тиамат, мать богов из шумерской и более поздних мифологий. Судя по всему, перед нами дверь. Ему внезапно снова вспомнилось видение из детства: горная тропинка и громадный камень на склоне. Но как эту дверь открыть и надо ли это делать, не имею представления. Отойди подальше. Голос полковника был напряжён до предела. По лицу Павла Геннадьевича щедро стекали градины пота. Смотрел он прямо на обелиск. Учотный машинально чагнул и охнул. Из монолита беззвучно проталкивалась серая тень. Воздух пропитался смертельной опасностью.